209. Цель наша вооружить человека всеми настоящими и будущими достижениями техники и науки, но без единого аппарата, ибо все возможности аппараты заключены в человеке. В настоящем это не осуществимо. Поэтому указываю на будущее, как на ту сферу, в которой эта цель будет достигнута. Но начинать надо сейчас. Надо осознать все возможности человеческого аппарата, каким бы недостижимым они ни казались. И надо пытаться в какой-то, хотя бы в маломалейшей степени, хотя бы в самом зачатке их в себе начать утверждать. Это будет началом посева. Не беда, что зёрнышко мало, лишь бы оно было. Если что-то в нас уявлялось из этих чудесных свойств человеческого аппарата, это уже хорошо. Если другие свидетельствуют об этом или опыт имели, значит, иметь можем и мы. Если кто-то что-то свешил или достиг, значит, и для нас оно достижимо. ибо создан человек по образу и подобию Божию. С этой мыслью о вседостижимости и приступим к работе. И зёрна осознанных и признанных возможностей дадут свои всходы вовремя. Торопиться не следует, В нашем распоряжении всё время, всё будущее, вся вечность и всё достижимо. Живём в вечной жизнью духа, и потому достижимо всё.